Асокин выжимал из машины все, что можно. Танк трясло и раскачивало. Однако разведчики каким-то чудом держались. До пушки оставалось метров двести, на такой скорости чуть больше, чем полминуты. Но сколько пехотинцев их переживут? Внезапно один из пулеметов исчез в пламени и дыме. Еще один снаряд разорвался перед немецкими окопами. Танки второй роты и комбат с комиссаром поддерживали авангард, стреляя с коротких остановок. Полковушки 732-го, поставленные на прямую наводку, тоже подбрасывали огня. Еще метров сто. Уже можно было разглядеть окопы, серые каски над брустерами, вспышки винтовочных выстрелов. Артиллерия перенесла огонь на фланги прорыва. 50 метров. Чекменев отпустил Рым, и, взмахнув автоматом, соскочил с танка. За ним посыпались остальные разведчики. Краем глаза Петров увидел, что пехота покидать танк не читала Здесь делать было больше нечего. И старший лейтенант упал на сиденье, закрывая люк. Но он едва успел пригнуться, чтобы не получить по голове тяжеленной крышкой. Сквозь рев двигателя Кумроты услышал очередь. Без угла открыл огонь хотя при такой тряске, скорее всего, никуда не попал. Петров повернул панораму. Перед глазами мелькали деревья. Увидеть что-либо не представлялось возможным. — Отсокин! сбавь ход, Мы стрелять не можем! — крикнул он. Танк продолжал мчаться с той же скоростью. Вот он качнулся на бруствере, переломил, как спичку, сосну войска сволочь куда влез попер Звай вход и давай вдоль копов заорал командир симаков сопроводил приказ старшего лейтенанта увесистым пинком в правое плечо водителя командир то ли крикнул то ли взвизгнул механик вправо и вдоль окопов только своих не потопчи без углы передай остальным пусть давят немцев в окопах в других условиях Петров ни за что не подставил бы борт противнику, но у немцев не было противотанковых пушек. Насокин развернулся почти на пяточке и повел машину вдоль траншеи со скоростью пешехода. Теперь, по крайней мере, можно было разобрать хоть что-то. Длинный окоп справа от танка был пуст, если не считать нескольких засыпанных песком трупов. Траншея шла прямо примерно. 15 метров. Дотем резко поворачивала, и там, за поворотом, похоже, шла рукопашная. Здесь они помочь никак не могли, но дальше у ком рота оборвалось сердце. Нелепо завалившись кормой в окоп, задрав в небо пушку, в 30 метрах стоял Т-26. Над моторным отделением танка поднимались клубы черного маслянистого дыма. На глазах у Петрова Открылся башенный люк, и оттуда высунулся танкист. Вытолкнул себя на руках и вдруг, дернувшись, свесился через борт. Из-за подбитого танка вышел еще один Т-26 и, остановившись, выстрелил из пушки. «Командир!» Голос безуглого давился то ли напряжением, то ли бешенством. «Комбат вызывает! Включаю!» «Ваня!» Голос майора был напряженным, но все же он говорил, не срываясь на крик. «Ваня, давай через лес на ту сторону. Надо 715-му помочь. Там каша. У тебя уже кто-то туда пошел. Иди за ним. Мы тут справимся. Уже пришли практически. Конец связи». «Кто пошел?» — крикнул мне себя старший лейтенант. «М, «Черт!» — он расстегнул кобуру. Вытащил ноган и, встав на сиденье, распахнул люк. Командир, ты куда? зарал Симаков. Петров сам понимал, что рискует. Одной гранатой в открытую башню было бы достаточно для того, чтобы вывести экипаж из строя, но в панораму он просто ничего не видел. Одного взгляда на поле боя старшему лейтенанту хватило, чтобы понять, что авангард свою задачу выполнил. В немецкой обороне. Была пробита брешь шириной 150 метров. В траншеях еще продолжалась рукопашная, но тут-тут, то там немцы покидали окопы и отходили вглубь леса. Из болота донеслось протяжное "руррр". 732-й наступал тремя цепями вслед за ротой Бурцева. Машины шли впереди, метрах в двадцати от пехоты. Термине от времени то один, то другой танк вырывался вперед, останавливался и делал один-два выстрела. Если бы не бешеный бросок танкистов Петрова и разведчиков, немецкий батальон, скорее всего, оборонялся бы до последнего, и полк понес бы серьезные потери. Но теперь оборона немцев была рассечена, их боевой дух упал, еще немного, и они начнут отступать. А такое отступление если как следует нажать, может перейти в паническое бегство. Петров пересчитал свои танки. Кроме одного т 26 рота потерь не имела. Но одной Т-34-ки не было видно нигде. Следы гусениц уходили в лес. Судя по тому, что над вторым т 34 что равнял немецкие окопы на крайнем правом фланге, покачивался штырь антенны, Вглубь немецких позиций ушел танк Пахомова. «Безуглый, передай нечитайле Турсун Хаджиеву следовать за мной через лес на ту сторону для атаки немецкой артиллерии. Будем выручать Иванова!» — приказал Петров. «Есть!» — ответил радист и принялся вызывать «тридцать четверку украинца». Петров на всякий случай флажком подал сигнал. «Делай, как я!» и, усевшись, обратно закрыл люк. «Вася, пошли в лес! Приказ комбата! Все, что увидишь, дави! Не жди моего приказа!» — скомандовал старший лейтенант. «Так я это и делал!» — ответил Сокин, разворачивая танк. Водитель, похоже, уже справился с собой, его голос звучал почти спокойно. «Командир!» — раздался в наушниках голос радиста. Турсун Хаджиев подтвердил получение. А лейтенант не читал, а требует, чтобы вы повторили приказ лично. Соедини меня с ним, крикнул Петров. Есть, готово. Еж один вызывать ежа два. Петров, который в бою, помимо основных своих обязанностей, должен был командовать еще и своим танком и кидать снаряды в пушку, обычно не дожидался, пока радист соединит его с подчиненными, а просто передавал приказы через него. Как правило, это не вызывало вопросов, и чего ради, не читая, сейчас потребовал личного подтверждения. Старший лейтенант не понимал. У Петрова шевельнулась одна гаденькая мыслишка, и он немедленно ее озвучил. — Что за балаган, Петро? Обосрался уже? Вперед идти не хочешь? Секунду наушники молчали, потом донесся голоском взвода один, из которого даже помехи не смогли вытравить глубокую обиду. Есть, есть вперед! Конец связи. Петров подумал, что, наверное, зря обидел гиганта украинца, но тут танк тряхнуло и что-то упало сверху. Затем последовал еще один удар, еще. Держитесь и буду просеку делать. — крикнул водитель. Старший лейтенант прильнул к панораме, но ничего, кроме мелькания стволов и листьев, не увидел. Прибор наблюдения в борту башни давал ту же картину. К счастью, на этой стороне болота лес сурос то ли на месте старой вырубки, то ли гари. Во всяком случае, деревья были мелкие, хотя росли часто. Теперь только бы танк не налетел гусеницей на какой-нибудь валун, способный повредить танк, и не свалился в канаву. Высовываться из люка в таких условиях означало получить по голове веткой, если не целым деревом. Поэтому оставалось надеяться на то, что кривая вывезет, причем по возможности куда надо. Поляна открылась внезапно. На площадке длиной примерно 100 метров И такой же ширины люди в серой форме торопливо собирали артиллерийскую батарею, ставя в упряжь непривычного вида гаубицы с маленькими щитками. При виде танка, крупные, с обрезанными хвостами, кони забились, пытаясь разорвать упряжь, солдаты бросились в рассыпную. — Васька! — срываясь от восторга на тонкий вой, — закричал старший лейтенант. GULIAEN DAVI GADOV